Спасибо, что были со мной и сдали лосо на страницах этого романа. Приглашаю вас в книгу второй серии Альянса Хамони. Рыжая. Острый сюжетный, любовно-фантастический роман. Всегда рада увидеть вас на своей страничке в ВК. Анна Ховская. Фантастические любовные романы, где делюсь новостями и профессиональными секретами.